однако пес по видимому привык к этому очень спокойно он улегся в углу не издавая ни звука раз двадцать минут умигая своими недобрыми глазами и казалось принялся обозревать комнату чем это вы тут занимаетесь мучите мальчика в жадный скупой ненасытный старик укрыватель краденого сказал детина преспокойно усаживаясь — Удивляюсь, как это они вас еще не прикончили. Я бы на их месте это сделал. Я бы давным-давно это сделал, будь я вашим учеником. И нет, продать вас мне бы не удалось. Куда вы годны? Разве что сохранить вас, как редкую уродину, в стеклянной банке? До да, таких больших стеклянных банок, кажется, не делают. — Тише, тише! — дрожа проговорил еврей — — Мистер Сайкс, не говорите так громко. — Бросьте этих мистеров, — отозвался Детина. — У вас всегда что-то недоброе на уме, когда вы начинаете это выражаться. Вы мое имя знаете, стало быть, так меня и называете. Я его не опозорю, когда час пробьет. — Вот именно совершенно верно, Билл Сайкс, — с гнусным подобострастием сказал еврей. — Вы как будто в дурном расположении духа, бил. Может быть, и так, — ответил Сайкс. — Я бы сказал, что и вы не в своей тарелке. Или вы считаете, что никому не приносите убытка, когда швыряетесь кувшинами или выдаете... — Вы с ума сошли! — скричал еврей, хватая его за рукав и указывая на мальчиков. Мистер Сайкс удовольствовался тем, что затянул воображаемый узел... под левым своим ухом, и склонил голову к правому плечу. По-видимому, еврей прекрасно понял эту пантомиму. Затем на жаргоне, которым были в изобилии приправлены все его речи, если бы привести его здесь, он был бы решительно непонятен, мистер Сайкс потребовал себе стаканчик. — Только не подумайте всыпать туда яду, — сказал он, положив шляпу на стол. Это было сказано в шутку, но если бы он видел, как еврей злобно прищурился и повернулся к буфету, закусив бледные губы, быть может, ему пришло бы в голову, что предосторожность не является излишней, и веселому старому джентльмену, во всяком случае, не чуждо желание улучшить изделие винокура. Пропустив два-три стаканчика, мистер Сайкс снизошел до того, что обратил внимание... на молодых джентльменов. Такая любезность с его стороны привела к беседе, в которой причины и подробности ареста Оливера были детально изложены, с теми изменениями и уклонениями от истины. Какие Плут считал наиболее уместными при данных обстоятельствах? «Боюсь», — произнес еврей. как бы он ни сказал чего-нибудь, что доведет нас до беды. — Все, может быть, — со злобной усмешкой отозвался Сайкс. — Вас предадут. — Феджин, предадут. — И, знаете ли, я боюсь, — продолжал еврей, как будто не обращая внимания на то, что его прервали, и при этом пристально глядя на своего собеседника, — боюсь. что если наша игра проиграна, то это может случиться и кое с кем другим. А для вас это обернется, пожалуй, хуже, чем для меня, мой милый. Детина вздрогнул и круто повернулся к еврею. Но старый джентльмен поднял плечи до самых ушей, а глаза его рассеянно уставились на противоположную стену. Наступило длительное молчание. Казалось, каждый член почтенного общества погрузился в свои собственные размышления, не исключая и собаки, которая, злорадно облизываясь, как будто подумывала о том, чтобы атаковать ноги первого джентльмена или леди, которых случится ей встретить, когда она выйдет на улицу. «Кто-нибудь должен разузнать, что там произошло». «В камере судьи», — сказал мистер Сайкс, заметно умерив тон. Еврей в знак согласия кивнул головой. «Если он не донес и посажен в тюрьму, бояться нечего, пока его не выпустят».